Прошлым летом увидел ее Алеша на кухне у Карла. Маленькую, клокочущую, колоритную, неслыханную. Обалдел. И тут же скрал. Свел с кухни прямо в ночь в кедах сорок пятого размера, заменяющих шлепанцы. Они вышли. В подъезде над Алешиной дверью Карл увидел дырку непонятного значения. Небось подслушивающее устройство, косо как-то пошутил он. Хоть бы кто-нибудь подслушал, вздохнул лёша Переулками мимо дома Цветаевой добрались они до ЦДЛ. Карл бывал здесь иногда, в основном с алёшей если вместе и ничего, но когда они договаривались встретиться у входа, и алёша опаздывал, это была пытка. Он не был членом союза. Его не пускали. Проходили, хлопая тяжелой дверью, деловитые и расслабленные, веселые и сердитые. Карл чувствовал себя рождественским мальчиком у барского подъезда злился на себя на а алешу на знакомых которые недоумевали что то здесь мерзнеешь пойдем маль ты встречаешь кого нибудь в цветном зале лягушатники было людно у буфета была очередь они заняли алёша извинившись исчез сказал ненадолго давай давай отпустил карл не торопись бабки у меня есть так что я справлюсь». пожилая валиля работала быстро фамильяр начал по матерински очередь двигалась Алёша всё-таки подоспел, даже занял места за столиком у стенки под светловским шаржем Игина. Под светлом была прибита полочка, на ней стояла стопка с вечной водкой, прикрытая сухариком. Карл подозревал, что эту стопку украдкой опорожняет время от времени какой-нибудь молодой разухабистый сибирский поэт и даже придумал для него особый светловский мстительный калит. Над залом шумел ветерок, тёплый затхлый. Как на детском базаре где-нибудь Под стеночкой Позвякивали ложечки Красномордый с бородкой клинышком Грозно читал стихи Двум перепуганным с виду девицам Меж столиков высился Кто-то белотелый чернобородый Раскачивался с пятки на носок Зацепил, не глядя, пробегающего старичка Закричал, округлив глаза «Ты знаешь, кто я?» «Я капец!» Поцеловал пойманного в засос и отшвырнул — Когда водку выпили, а кофе остыл? алёша подозвал то ли официант то ли уборщика, попросил. — Эдюня, сделай нам два по сто. Эдюня кивнул и вскоре принес две кофейных чашечки с водкой, да еще на блюдечках. — Прям как в Чихане, в твоей Туркмении, — усмехнул Скарл. — Там тоже дуют водку из чайников, чтобы стариков не оскорблять. Да — он не имеет права, — объяснил лёша Трезвый человек за их столиком топливо допил свой кофе и ушел, алёша помахал кому-то рукой. Подошел хромая Петя кишенья со стаканом сока. — О, Карл! — удивился он. «Сколько лет, сколько — Сколько лет, сколько зим! — Сколько лен сколько зим! — озираясь, ответил Карл. — Здоров, Петя! Карл боялся беспомощных, детей и убогих, ибо я сплох к ним относился. Инстинктивное сострадание, не подпитанное необходимостью или возможностью помочь, перекисало в неприязнь. Не только хромота, но все в кишени взывало к милосердию. Деревенское лицо с серой кожей, трудные темные биографии, даже белорусский акцент. Когда они познакомились, Петю захлестывал. — Так вы и тот самый Карл? Знаете, я спал на вашей раскладушке в доме Маши Парусенко. Я читал ваши стихи. — Где ты живешь сейчас, Петя? — снисходительно спросил Карл. Петя изумленно вытащил на него глаза. «Ничего, — Ничего-ничего, — подоспел Алеша. — Карл у нас человек отмороженный. И тут же при Кишине объяснил, что тот уже два года, как женат на дочери члена политбюро, живет на Котельнической набережной и кушает бутерброды с красной икрой. — А может, с Петя? — И с кивнул Кишин. — Кстати, Петюнь, — вспомнила Алеша, — ты же редактируешь украинскую поэзию чего б тебе Карлику не подкинуть? Ему и подстрочники не нужны, ведь он Антонича переводил. Литковский позавидовал, а грушкот кто-то вовсе по плечу похлопал. — кончая лёша сказал Карл. — Нет, серьезно, — продолжал Алеша, — неужели ничего нет? — Как не быть, — важно сказал Кишеня, — давно бы обратился. Есть у меня полкниги, строк 900 только срочно. — Срочно, Петя еще лучше, — обрадовался Карл. — Запиши, мой служебный, Петр Авдеевич меня зовут. — Ну и ладно, — сказал Алеша и обернулся к Карлу. — Так что ты там говорил, какие-то бабки? Карл глянул, в буфета никого не было, он принес три по сто пятьдесят.